Когда неменин с Валтари в сумерках въехали во двор хутора Виктора Йорансона неподалеку от Ерны, света в доме они не увидели, уже это не предвещало ничего хорошего. Они немного посидели и подождали в машине. «Может, их нет дома?» — предположил Валтари. «Конечно! Они с Нидерманом отправились в кабак», — сказал Неминин и открыл дверцу машины. Входная дверь оказалась незаперта заперта. Неминин зажег верхний свет, и они прошли по всем комнатам. Всюду чистота и порядок. Вероятно, заслуга этой, как ее там, женщины, с которой живет Йорансон. Самого Виктора Йорансона вместе с сожительницей они обнаружили в подвале в прачечной. Неминин наклонился и осмотрел трупы. Потом осторожно прикоснулся пальцем к телу женщины, имени которой не помнил. Она уже успела окоченеть, а значит, они мертвы уже примерно 24 часа. Чтобы определить, как именно они умерли, заключение патологоанатома не имени, но не требовалось. Женщине сломали шею, развернув голову на 180 градусов. Она была полностью одета в футболку и джинсы и не имела никаких других видимых повреждений. Зато Виктор Йорансон лежал в одних трусах, его жутко избили, и все тело было в синяках и кровоподтеках. Сломанные руки торчали в разные стороны, как перебитые еловые ветки. Его подвергали длительному избиению по масштабу сопоставимым с пытками – Умер же он, насколько мог судить Неминин, от сильного удара в горло. Гортань бугла, была глубоко вдавлена в шею. Соня Неминин встал, поднялся по лестнице и из подвала и вышел на улицу. В алтаре последовал за ним. Неминин пересек двор, прошел к расположенному метрах в 50 от дома Хлеву, скинул крюк и открыл дверь. Там стояла темно-синяя машина Рено, модели 1991 года. «Какая у на машина спросил Неминин. «Он ездит на Саабе». Неменин кивнул, вытащил из кармана куртки ключи и отпер дверь в глубине хлева. Ему достаточно было только заглянуть в помещение, чтобы понять, что он опоздал. Двери тяжелого шкафа для хранения оружия были распахнуты. Неменин скривился. «Около 800 тысяч крон», — сказал он. «Что?» — спросил в алтаре. «В этом шкафу у свавельщей МК хранилось около 800 тысяч крон. Наши деньги». Только три человека знали, где свавельщей МК хранит деньги в ожидании подходящих возможностей вложить их во что-нибудь или отмыть. Виктор Йорансон, маги Лундин и Соня неменин Нидерман в бегах, ему нужны наличные, он знал, что деньгами занимается Йорансон. неменин закрыл дверь медленно вышел из хлеба, напряженно раздумывая, и пытаясь оценить масштабы катастрофы. Часть доходов с вавильщей МК обращена в ценные бумаги, доступ к которым имелся у него самого. Еще часть можно восстановить с помощью маги Лундина, однако значительная часть мест размещения капитала была зафиксирована лишь в голове у Йорансона, Если только он не оставил четкие инструкции маги Лундину, чем Неминин сомневался. Маги никогда не отличался интересом к экономике. Неминин прикинул навскидку, что со смертью Йорнсона фирма лишилась почти 60% своих доходов. Это был сокрушительный удар. Главное, для повседневных расходов требовались наличные. «Что мы будем делать?» — спросил в алтаре. «Сейчас мы пойдем и сообщим полиции о том, что случилось. Полиции...» Да, черт возьми, в доме полно моих отпечатков пальцев. Я хочу, чтобы Йорансона с его сукой обнаружили как можно скорее, когда судмедэксперты смогут установить, что они умерли, пока я сидел в изоляторе. Понятно. Отлично, разыщи Бенника, я хочу с ним поговорить. Разумеется, если он еще жив, а потом мы займемся поисками Рональда Нидермана. Надо привлечь к этому делу всех до единых нашего людей и в клубах по всей Скандинавии. Мне нужна голова этой скотина на блюде. Он, вероятно, разъезжает на машине Йорансона, раздобудь ее регистрационный номер. Когда Лизбет Саландер проснулась, было уже два часа дня субботы, и какой-то доктор ее ощупывал. «Доброе утро», — сказал он. «Меня зовут Бегги Свантоссон, я врач. Вам больно?» «Да», — ответила Лизбет Саландер. «Вам сейчас дадут и боли утоляющие, но сперва я хочу вас осмотреть». Он сдавливал, ощупывал ковырял ее израненное тело. Лизбет успела здорово разозлиться еще до того, как он закончил, но решила, что у нее слишком мало сил, и лучше ей промолчать, чем начинать пребывание в Сальгренской больнице со ссоры. «Как мои дела?» — спросила она думаю все будет в порядке ответил врач и что то записал перед тем как подняться информация ей это особо не прибавила когда он ушел появилась сестра которая помогла лесбед разобраться с судном. затем ей дали возможность снова заснуть александр золоченко он же карл аксель бодин обедал есть он мог исключительно жидкую пищу малейшее движение мускулов лица вызывали страшную боль в челюсти и скуле а о том чтобы жевать не могло быть и речи Во время проведенной той ночи операции скулы ему скрепили двумя титановыми винтами. Однако с этой болью он справлялся, к боли Золоченко было не привыкать. Ничто не могло сравниться с той болью, которую ему пришлось терпеть в течение нескольких недель и месяцев 15 лет назад, после того, как он факелом горел в машине на Лунда-Гатан. Лечение тогда вылилось в бесконечный марафон мук. Теперь врачи решили, что его жизнь, скорее всего, вне опасности, но раны были серьезными. И, учитывая преклонный возраст... Пациента на несколько дней все-таки оставили в реанимационном отделении. За субботу он принял четырех посетителей. Около десяти часов опять пришел инспектор Ирландер. Но и на этот раз он оставил дома эту свою акулу Соню Мудик и вместо нее привел с собой значительно более симпатичного инспектора уголовной полиции Еркера Хольберга. Они задавали приблизительно те же вопросы о Рональде Нидермане, что и накануне вечером. Однако Золоченко хорошо продумал свою историю и не допустил ни единой ошибки. Когда они стали приставать к нему с вопросами о его возможной причастности к трафингу и другой криминальной деятельности, он опять-таки все отрицал. Он пенсионер по болезни и даже не понимает, о чем они говорят. Золоченко валил все на Рональда Нидермана и предлагал любую посильную помощь в определении местонахождения сбежавшего убийцы полицейского. К сожалению, на практике он, разумеется, мало чем может помочь, ведь он не имеет ни малейшего представления о том, с кем Нидерман общается и у кого может искать убежище. Около 11 к нему ненадолго зашел представитель прокуратуры, который формально довел его до св... до его сведения, что он подозревается в участии в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью или попытке убийства Лизбит Саландер. В ответ Золоченко стал терпеливо объяснять, что жертвой преступления является он, и что на самом деле это Лизбит Саландер пыталась убить его. Представитель прокуратуры предложил ему правовую помощь в форме представления государственного защитника. Золоченко обещал это под... обдумать. Правда, ничего обдумывать он не собирался, у него уже имелся адвокат, и этим утром Золоченко первым делом позвонил ему и попросил немедленно приехать. Вследствие этого третьим посетителем у его больничной койки оказался Мартин Тумасон. Он неторопливо вошел с беззаботным видом, пригладил рукой копну светлых волос, поправил очки и поздоровался за руку со своим клиентом. Он был немного полноват, но очень хорош собой». Его, правда, подозревали в работе на Югославскую мафию, и следствие по этому поводу еще не закончилось, но в то же время он имел репутацию адвоката, выигрывающего в свои дела. Золоченко его посоветовал знакомый по бизнесу пять лет назад, когда ему потребовалось реорганизовывать некоторые фонды, связанные с принадлежащей ему маленькой финансовой компанией в Лихтенштейне. Речь шла не о каких-то там безумных суммах, но Тумассон сработал великолепно, и Золоченко удалось уйти от уплаты налогов. После этого Золоченко еще пару раз прибегал к его услугам. Тумасон понимал, что деньги клиента имеют криминальное происхождение, но это его, похоже, не волновало. В конце концов, Золоченко решил реорганизовать всю деятельность и создать новую компанию, принадлежавшую ему самому и Нидерману. Он предложил Тумасону войти в фирму третьим, негласным партнером, и заниматься финансами. Тумасон, не раздумывая, согласился. «О, господин Бодин, вид у вас не слишком вдохновляющий. Я подвергся жестокому избиению и попытке убийства», — сказал Золоченко. «Я вижу». «Если я правильно понял, то это рук дело некой Лизбет Саландер». Золоченко понизил голос. «Наш партнер Нидерман, как вы уже знаете, здорово влип. Я это понял. Полиция подозревает, что я замешан в этом деле. Что, разумеется, не так. Вы жертва. И важно немедленно проследить за тем, чтобы этой мыслью прониклись СМИ. Фрекин Саландер ведь уже в некотором роде прославилась не самой лучшей стороны. Я этим займусь. Спасибо. Но позвольте мне сразу же подчеркнуть, что я не являюсь адвокатом по уголовным делам. Тут вам потребуется помощь специалиста». Я подыщу адвоката, на которого вы сможете положиться. Четвертый посетитель прибыл в 11 часов вечера и сумел миновать медсестер, предъявив удостоверение и заявив, что у него неотложное дело. Когда его проводили в палату Золоченко, пациент еще не спал, а лежал, размышляя. «Меня зовут Юнос Сандберг», – представился гость, протянув руку, которую Золоченко проигнорировал. На вид пришедшему было лет 35, песочного цвета волосы, одет неформально, джинсы, клетчатая рубашка и кожаная куртка. Золоченко молча разглядывал его секунд пятнадцать. «Меня как раз интересовало, когда кто-нибудь из вас появится». «Я работаю в службе безопасности главного полицейского управления», сказал Юнас санберг и показал удостоверение. «Вряд ли», – произнес Золоченко, – «простите». «Может, ты там и числишься, но вряд ли работаешь на них». Юнас санберг немного помолчал, огляделся и придвинул к кровати стул. «Я пришел так поздно, чтобы не привлекать внимания. Мы обсуждали, чем можем вам помочь, и нам необходимо прояснить планы на будущее». Я здесь просто-напросто для того, чтобы выслушать вашу версию и понять, каковы ваши намерения с тем, чтобы мы могли выработать общую стратегию. И как, по твоему представлению, такая стратегия может выглядеть?» Юна Сандберг задумчиво посмотрел на лежащего на больничной койке мужчину, потом развел руками. «Господин Золоченко, боюсь, что уже пошел некий процесс, вредные последствия которого пока трудно себе представить. Мы обсудили ситуацию. Могили в, в Гроссеберге тому факту, что в Саландр трижды стреляли, подыскать оправдание сложно». Однако надежда все-таки имеется. Конфликт между вами и вашей дочерью может служить объяснением тому, что вы опасались угрозы с ее стороны, и поэтому предприняли столь отчаянные меры. Правда, боюсь, что какого-то срока в тюрьме будет не избежать. Золоченко внезапно развеселился и, вероятно, расхохотался бы, не будь это в его теперешнем состоянии полностью исключено. Его губы лишь немного скривились, Но более бурные выражения эмоций причиняли ему слишком сильную боль. Значит, это и есть наша общая стратегия». Господин Золоченко, вы ведь знакомы с понятием «сведение вреда к минимуму». Нам необходимо до чего-нибудь договориться. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь с адвокатом и тому подобным. Правда, нам потребуется ваше содействие и определенные гарантии. Гарантию ты от меня получишь. Вы должны позаботиться о том, чтобы все это рассосалось. Он решительно махнул рукой. Нидерман, козел отпущение а я его гарантирую, не найдут. Ведь имеются технические доказательства, которые... Плевать я хотел на технические доказательства. Весь вопрос в том, как поведется следствие и как будут поданы факты. Моя гарантия заключается в следующем. Если вы не разберетесь с этим, я приглашу СМИ на пресс-конференцию. неизвестные имена, даты, события. Думаю, мне не надо напоминать тебе, кто я такой. Вы не понимаете. Я прекрасно понимаю. Ты мальчик на побегушках. Передай своему шефу то, что я сказал. Он поймет. Передай ему, что у меня имеются копии всего. Я могу вас потопить. Мы должны попытаться договориться. Разговор окончен, убирайся. И скажи им, чтобы в следующий раз ко мне прислали взрослого мужика, с которым я мог бы все обсудить». Золоченко повернул голову так, что встретиться с ним взглядом стало невозможно. Юнас санберг немного посмотрел на него, потом пожал плечами и поднялся со стула. Он уже почти дошел до двери, когда снова услышал голос Золоченко. «Еще одно!» санберг обернулся. «Саландр, что с ней?» «Саландр надо устранить. Что вы имеете в виду?» У Сандберга на секунду сделался такой встревоженный вид, что Золоченко не смог удержать улыбки, хотя боли пронзила ему челюсть. «Я понимаю, что вы, слабаки, слишком осторожны, чтобы ее убить. Да у вас на такое дело нет и ресурсов. Кто мог бы за такое взяться, ты, что ли? Но ее необходимо устранить, ее свидетельство должно быть признано недействительным. Саландр надо засадить в психушку, пожизненно». Лизбет Саландр услышала шаги в коридоре возле своей палаты. «Имени Юноса санберга уловить она не смогла, да и шагов ей прежде слышать не доводилось». Зато дверь ее палаты весь вечер простояла открытой, поскольку сестры наведывались к ней почти каждые 10 минут. Она слышала, как он подошел к сестре прямо перед дверью в палату объяснил, что ему надо повидать господина Карла Акселя Бодина по неотложному делу. Лизбет сообразила, что он предъявляет удостоверение, но при этом не было названо ни имени посетителя, ни тип документа. Сестра попросила его подождать и пошла проверить, не спит ли господин Карл Аксель Бодин. Лизбет Саландра сделала вывод, что удостоверение оказалось убедительным. Ей было слышно, как сестра прошла по коридору налево, чтобы достигнуть цели. То и потребовалось сделать 17 шагов. Вскоре после этого посетитель, преодолевая то же расстояние, сделал всего 14 шагов. В среднем получалось 15,5 шагов. Лизбет оценила длину шагов в 60 см и, помножив ее на 15,5, определила, что Золоченко находится в палате, расположенной в 930 см налево по коридору но примерно в десяти метрах. Ее палата была около пяти метров шириной, следовательно, Золоченко находился через две двери от нее. Согласно показаниям электронных часов на ночном столике, визит продолжался ровно десять минут. После ухода Юнаса Сандберга Золоченко долго лежал без сна. Он предполагал, что едва ли посетитель представится ему настоящим именем, поскольку знал по опыту, что шведские шпионы-любители имеют особое пристрастие к использованию псевдонимов, даже когда в этом нет ни малейшей необходимости. В любом случае... Появление Юноса, или как там его зовут, стало первым знаком того, что секция взяла его ситуацию на заметку. Принимая во внимание шумиху в СМИ, вся эта история едва ли могла от них укрыться. Вместе с тем визит явился и подтверждением того, что они забеспокоились, чего и следовало ожидать. Золоченко взвешивал плюсы и минусы, прикидывал возможности отбрасывал альтернативные решения. Совершенно очевидно, что все получалось шиворот на выворот. При идеальном раскладе он сейчас находился бы дома, в Горосберге, Рональд Нидерман пребывал бы в безопасности за границей, а Лизбет Саландер лежала бы закопанной в яме. Хоть теоретически ему было ясно, что именно произошло, но он все же никак не мог понять, каким образом ей удалось вылезти из могилы, добраться до хутора и двумя ударами топора разрушить его спокойную жизнь. Она оказалась фантастически живучей. Зато он прекрасно понимал, что произошло с Рональдом Нидерманом и почему тот бросился бежать со всех ног вместо того, чтобы быстро разобраться с Саландером. Золоченко знал, что у Нидермана как что-то не так с головой. Ему вечно мерещится призраки, и старшему из двух компаньонов уже не раз приходилось смешиваться, когда Нидерман утрачивал контроль над своими действиями и забивался в угол от ужаса. Золоченко это беспокоило. Он не сомневался, что раз Рональда Нидермана еще не поймали, и значит, в первые сутки после бегства из Гроссберге тот действовал рационально. Вероятно, он станет пробираться в Таллинн, где его смогут прикрыть люди из криминальной империи Золоченко. Однако нельзя знать заранее, в какой момент Нидермана парализуют, и это внушало беспокойство. Если приступ случится во время бегства, то он может совершить ошибку, а тогда его схватят. Добровольно Нидерман не сдастся, а значит, поубивает полицейских, и вполне возможно погибнет сам. Эта мысль не давала Золоченко покоя, он не хотел смерти Нидермана, ведь тот был его сыном. С другой стороны, как это не прискорбно, Рональду нельзя попадать в руки в полиции живым. Он никогда еще не сидел в тюрьме, и Золоченко не мог предугадать, какую реакцию у него вызовут допросы. Золоченко подозревал, что Нидерман, к сожалению, не сможет хранить молчание. Следовательно, лучше, чтобы полицейские его убили. Конечно, Золоченко станет оплакивать сына, но альтернатива еще хуже. Иначе ему самому придется провести остаток жизни в тюрьме. Однако Нидерман в бегах уже 48 часов. Его пока не поймали. Это хорошо. Это говорит о том, что Нидерман в норме. А в таком случае он непобедим. Беспокоила Золоченко отдаленная перспектива. Его волновало, сможет ли Нидерман существовать самостоятельно, когда рядом не будет отца, который направлял бы его по жизни. За годами Золоченко заметил, что если он прекращал давать Нидерману инструкцию или ослаблял вожжи и предоставлял ему принимать решения самостоятельно, тот иногда впадал в состояние апатии и нерешительности. Уже в который раз Золоченко испытал чувство горечи и стыда из-за того, что сыну свойственны подобные качества. Рональд Нидерман, безусловно, очень одаренный человек, наделенный физическими данными истыдой благодаря которым его все боятся. Кроме того, он отличный и хладнокровный организатор. Проблема в том, что ему не хватает задатков лидера. Кто-нибудь обязательно должен объяснить ему, что надо организовывать. Однако в данный момент Золоченко не мог помочь сыну, следовало сначала позаботиться о самом себе. А его собственное положение было сложным, пожалуй, сложнее, чем когда-либо. Сегодняшний визит адвоката Тумасона его не слишком обнадежил. Тумасон специализируется на бизнесе, И при всех его способностях в данном случае на него рассчитывать не стоит. А еще визит Юноса санберга. Сандберг мог предложить значительно более крепкий спасательный трос, однако этот трос мог обернуться силком. Необходимо правильно разыграть свои карты и взять ситуацию под контроль. Контроль – это все. И, наконец, можно надеяться на собственные силы. В данный момент ему требуется медицинская помощь, однако через пару дней, допустим, через неделю он поправится – Если вопрос станет ребром, то рассчитывать, вероятно, можно будет только на себя. Это означает, что ему необходимо исчезнуть прямо из-под носа у кружащей рядом полиции. Для этого потребуется укрытие, новый паспорт и наличный. Всем этим его сможет снабдить Тумасон. Но чтобы иметь силы для побега, надо сперва поправиться. В час к нему заглянула ночная сестра, но он притворился спящим. Когда она закрыла за собой дверь, Золоченко с большим трудом сел, свесил ноги с кровати и долго сидел неподвижно проверяя, не кружится ли голова. Потом осторожно поставил левую ногу на пол. К счастью, удар топора пришелся на правую, ранее уже поврежденную ногу. Он потянулся за протезом, находившимся в шкафчике возле кровати, и прикрепил его к обрубку ноги, затем встал. Стоя на левой здоровой ноге, он опустил на пол правую, но едва он попытался на нее опереться, нога, ногу пронзила страшная боль. Золоченко стиснул зубы и сделал шаг. Ему не хватало его костылей, но он не сомневался, что больница вскоре его ими снабдит. Опираясь на стену, он доковылял до двери, на это ушло несколько минут, и после каждого шага ему приходилось останавливаться и переждать, пока боль немного утихнет. Стоя на одной ноге, он немного приоткрыл дверь выглянул в коридор, никого не увидел, и высунул голову подальше. Слева доносились тихие голоса, и он повернул голову. Комната, где сидели ночные сестры, располагалась метрах двадцати по другую сторону коридора. Он повернулся направо и увидел в конце коридора выход. Еще днем он справился о состоянии Лизбет-Саландр, все-таки она приходилась ему дочерью. Персоналу явно были даны инструкции не обсуждать пациентов, и сестра лишь коротко ответила, что состояние пациентки стабильно, однако при этом она машинально бросила беглый взгляд в левую сторону коридора. Лизбет-Саландр явно находится в какой-то из палат между его собственной палатой и комнатой медсестер. Золоченко осторожно закрыл дверь, доковылял до кровати и отстегнул протез. Когда он, наконец, скользнул под одеяло, пот лил с него градом. Инспектор уголовной полиции Еркер Хольмберг вернулся в Стокгольм в воскресенье к обеду, усталый, голодный, почти без сил. Он доехал на метро до здания суда, добрался до полицейского управления на Бергсгатан и прошел прямо в кабинет Яна Бублански. Соня Мудика, Курт Свенцен уже прибыли. Бубланский созвал совещание прямо в воскресенье, поскольку знал, что руководитель предварительного следствия Рихард Экстрим занят в это время в другом месте. «Спасибо, что пришли», — сказал Бубланский. «Думаю, нам самое время спокойно поговорить, чтобы попробовать разобраться в этой жуткой истории». «Еркер, у тебя есть какие-нибудь новости?» «Только то, что я уже рассказал по телефону». Золоченко не сдвинулся ни на миллиметр. Он ни в чем не повинен и ничем не может помочь. Только вот... Да, Соня-то была права. Он один из самых отвратительных людей, каких мне доводилось встречать. Звучит, конечно, нелепо. Полицейский не должен так выражаться, но в, в этой его способности все просчитывать кроется нечто зловещее. «Окей». — кашлянул Бубланский. — Что нам известно, Соня? Она усмехнулась. Этот раунд остался за частными детективами. Я не смогла обнаружить Золоченко ни в одном официальном регистре, в то время как Карл Аксель Бодин родился в 42-м году в Удевале. Его родителями были Марианн и Георг Бодин. Они реально существовали, но погибли в катастрофе в 46-м году. Карл Аксель Бодин воспитывался у дяди в Норвегии. Следовательно, на нем не имеется никаких сведений вплоть до 70 годов, когда он вернулся домой в Швецию. Историю Микайля Блумквиста о том, что он беглый агент ГРУ из России, проверить, похоже, нельзя. Но я склонна верить, что Блумквист прав. И что это означает? Его явно снабдили фальшивыми документами, и тут не могло обойтись без милостивого согласия властей. Значит, СЭПО. Блумквист утверждает, что да. Но как именно это проделали, я не знаю. Ведь необходимо было сфальсифицировать свидетельство о рождении и ряд других документов и поместить их в официальные шведские регистры. Я не берусь высказываться о легальности подобных действий. Все, вероятно, зависит от того, кто принимал такое решение. Правда, чтобы сделать это легальным путем, им надо было выйти куда-то на правительственный уровень. На некоторое время в кабинете Бублански воцарилась тишина. Четыре инспектора обдумывали значение услышанного. «Ладно», — сказал Бублански, — «мы четверо тупых полицейских. Если тут замешаны члены правительства, вызывать их на допрос я не собираюсь». «Хм», — произнес Курт Свенцен, — «это, пожалуй, могло бы привести к конституционному кризису». «В США можно вызвать членов правительства на допрос в обычный суд, но в Швеции необходимо действовать через Конституционный комитет. Зато у нас имеется потенциальная возможность побеседовать с главой правительства», – заметил Еркер Хольмберг. «С главой?» – переспросил Бубланский. «С Тубьерном Фельдином. Тогда премьер-министром был он». «Отлично, мы ворвемся к нему, где бы он сейчас ни жил, и спросим бывшего премьер-министра, не сфальсифицировал ли он документы для беглого русского шпиона. Как-то не верится». «Фельдин живет 8, он муниципалитет Хернистанд. Я родом из тех мест. Мой отец – член партии Центра и хорошо знает Фельдина. Сам я несколько раз с ним встречался в детстве и уже будучи взрослым. Он вполне нормальный человек». Три инспектора посмотрели на Еркера Хольмберга с изумлением. «Значит, ты знаком с Фельдином?» – с сомнением в голосе сказал Бубланский. Хольмберг кивнул. Бубланский выпятил губы. «Честно говоря, – продолжал Хольмберг, – если бы нам удалось чего-нибудь добиться от бывшего премьер-министра, это бы решило часть проблем» и мы бы знали, на каком свете находимся. Я могу съездить к нему и поговорить. Не скажет, значит, не скажет. А если он пойдет нам навстречу, мы, возможно, сэкономим довольно много времени». Бубланский обдумал это предложение, потом покачал головой. Краем глаза он видел, что Соня Мудик и Курт Свенцен оба задумчиво закивали. «Хольберг, спасибо за предложение, но, думаю, с этой идеей нам следует повременить. Давайте вернемся к началу. Соня...» «По сведениям Блунквиста, Золоченко приехал сюда в 1976 году. Насколько я понимаю, получить такую информацию Блунквист мог только от одного человека – Гуннера Бьорка», – сказал Курт Свенсон. «Что нам сообщил Бьорк?» – спросил Еркер Хольмберг. «Немногое. Он ссылается на секретность и говорит, что не имеет права что-либо обсуждать без согласия своего начальства. А кто его начальники? Это он говорить отказывается. И что с ним теперь будет? Я задержал его за нарушение закона о борьбе с проституцией. Благодаря Дагу Свенсону у нас имеются отличные документы. Экстрем явно разозлился». «Но поскольку я составил официальное заявление, у него могут возникнуть проблемы, если он закроет предварительное следствие», — сказал Курт Свенсон. «Вот как. Нарушение закона о борьбе с проституцией. Думаю, она делается штрафом. Вероятно. Однако его дело находится в нашей компетенции, мы можем снова вызвать его на допрос». «Правда, получается, что мы запустили лапу на территорию службы безопасности, а это может вызвать некоторую турбулентность». Проблема заключается в том, что ничего из случившегося не могло бы произойти, не будь тут тем или иным образом замешана служба безопасности. Вполне возможно, что Золоченко действительно русский шпион, перебежавший к нам и получивший политическое убежище. Возможно и то, что он работал на СЭПа в качестве разведчика или источника информации. Имелась причина скрывать его настоящее имя снабдить его фальшивыми документами. Однако существует три проблемы. Во-первых, расследование 1991 года – приведшая к незаконной изоляции Лизбет Саландр. Во-вторых, дела Золоченко с тех пор не имеют ни малейшего отношения к государственной безопасности. Он самый обычный бандит, по всей вероятности причастный к нескольким убийствам и другой противозаконной деятельности. И, в-третьих, нет никакого сомнения в том, что Лисбет Саландр подстрелили и закопали на его земле в Грозеберге. «Кстати, мне очень бы хотелось почитать отчет об этом пресловутом расследовании», — сказал Еркер Хольмберг. Бубланский помрачнел. Его в пятницу забрал Экстрем. А когда я попросил отчет обратно, он пообещал снять с него копию, но так и не снял. А потом позвонил мне и сказал, что разговаривал с генеральным прокурором и что возникла проблема. По мнению генерального прокурора, гриф «секретности» означает, что расследование не подлежит распространению и копированию. Генеральный прокурор потребовал сдать все копии ему, пока дело не прояснится. Следовательно, Соне пришлось сдать имевшуюся у нее копию. Значит, материалов этого расследования у нас больше нет. Да. «Черт», — сказал Хольмберг, — «это не к добру». «Именно», — поддержал его Бубланский, «но главное, это означает, что против нас кто-то действует, к тому же очень быстро и эффективно. Ведь именно эти материалы, наконец, сдвинули дело с мертвой точки». «Значит, нам необходимо выяснить, кто действует против нас», — сказал Хольмберг. «Минутку», — произнесла Соня Мудик, — «у нас еще имеется Петер Телеборьян. Он помогал нам с сведениями о Лизбет Саландер в нашем собственном расследовании». «Точно», — сказал Бубланский, понизив голос. «И что он сообщил?» Он очень беспокоился за ее безопасность желал ей добра, но когда с формальной болтовнею было покончено, он заявил, что она представляет большую опасность и потенциально способна оказать сопротивление. Наша версия во многом базировалась на его словах. «И он во многом подогрел Ханса фасты заметил Хольмберг, что, кстати, слышно о Фасте. Он взял отпуск, коротко ответил Бубланский. «Вопрос в том, как нам двигаться дальше». Последующие два часа они посвятили обсуждению разных возможностей. Было принято лишь одно практическое решение — Соня Мудик на следующий день снова поедет в Гетеборг, чтобы узнать, что может сообщить Лизбет Саландер. Когда совещание наконец закончилось, Соня Мудик и Курт Свенсон вместе направились в сторону гаража. «Я вдруг подумал, Курт Свенсон осёкся, что?» — спросила Мудик. «Просто когда мы разговаривали с Телеборьеном, ты единственная из всей группы задавала вопросы и пыталась возражать». «Угу. Да, такие вот дела. У тебя есть чутьё», — сказал он. Курт Свенсон не отличался щедростью на похвалы, а Соня Мудик уж точно впервые услышала от него что-то столь похожее на одобрение. Поэтому, даже когда он уже ушел, она так и осталась стоять возле своей машины в полном изумлении. Воскресенье, 10 апреля. В ночь в субботу на воскресенье Микайль Блумквест провел в постели с Эрикой Бергер. Сексом они не занимались, а просто лежали и разговаривали. Значительная часть разговора была посвящена выяснению деталей в истории. Микаэль с Эрикой настолько доверяли друг другу, что его ничуть не смущал переход Эрики на работу в конкурирующее издание. Сама же Эрика не имела ни малейшего намерения перехитрить перехватить материал. Эта горячая новость принадлежала «Миллениуму». Эрика испытывала лишь некоторое разочарование от того, что не сможет быть редактором этого номера. Приятно было бы таким образом завершить годы работы в «Миллениуме». Обсуждали они перспективы ситуации. Эрика твердо намеревалась остаться совладельцем «Миллениума» и сохранить за собой место в правлении. Но вместе с тем они оба понимали, что она, естественно, не сможет знакомиться с текущей редакционной работой. «Дай мне поработать в «Драконе» несколько лет, и кто знает, может, ближе к пенсии я вернусь в «Миллениум», — сказала она. Разговор коснулся их собственных запутанных отношений. Оба сошлись на том, что на практике ничего не изменится, только встречаться так часто, как раньше, они, разумеется, не смогут». Все снова будет как в 80-х годах, когда до создания «Миллениума» они еще работали в разных местах. «Придется просто заранее резервировать время», — отметила Эрика с грустной улыбкой. В воскресенье утром Эрике нужно было ехать домой к мужу, Грегеру Бэкману, и они быстро попрощались. «Даже не знаю, что и сказать», — произнесла Эрика. «Налицо все признаки того, что ты полностью погружен в свой материал, а все остальное отошло для тебя на задний план. Тебе известно, что когда ты работаешь, ты ведешь себя как настоящий психопат». Микаэль улыбнулся и обнял ее. После ее ухода он все утро посвятил звонкам в Сальгренскую больницу, пытаясь узнать, каково состояние Лизбет Саландер. Никто не хотел ему ничего говорить. В конце концов он позвонил инспектору Маркусу Ирландеру, который жалился и сообщил, что, учитывая обстоятельства, состояние Лизбет можно считать хорошим, и врачи смотрят на ситуацию с осторожным оптимизмом. Микаэль поинтересовался, можно ли ему навестить Лизбет. Эрландер ответил, что по решению прокурора Лизбет Саландер находится под арестом, посетителей к ней не пускают. К тому же состояние девушки таково, что им пока не удалось ее даже допросить. Микайль добился от Эрландера обещания, что тот позвонит ему, если состояние Лизбет ухудшится. Проверив список звонков у себя в мобильном телефоне, Микайль обнаружил, что там имеются 42 непринятых вызова и сообщения от разных журналистов, которые отчаянно пытались до него добраться. Новость о том, что он нашел Лизбет Саландер и вызвал службу спасения, а кроме того имел самое непосредственное отношение к развитию событий, в последние сутки бурно обсуждалась в СМИ. Микаэль стер все сообщения от репортеров, позвонил сестре Аннике Джанине и договорился о совместном ланче. Потом он позвонил Драгону Арманскому, исполнительному директору оперативному руководителю охранного предприятия «Милтон security Он застал его по мобильному телефону дома на острове лидинге «Вы, во всяком случае, обладаете способностью устраивать шумиху в прессе», — сухо сказал Арманский. «Извините, что я не позвонил вам раньше. Я получил сообщение о том, что вы меня разыскиваете, но у меня было туговато со временем». «Мы в милтон security проводили собственное расследование. Я узнал от Хольгера Пальмгрена, что у вас имеется информация, и, похоже, на здорово обошли». Микайль немного посомневался, как лучше сформулировать вопрос. «Я могу на вас полагаться?» — спросил он. «Вероятно, вопрос Арманского озадачил. В каком смысле?» «Вы на стороне Саландера или нет? Могу я полагаться на то, что вы желаете ей добра? Я ей друг. Как вам известно, из этого еще однюдь не следует, что она мне друг. Я знаю, но меня интересует, готовы ли вы встать в ее угол ринга и вступить в жестокий поединок с ее врагами. В этом бою предстоит несколько раундов».